Глава двадцать вторая. О жутком зелье бестолкового назначения и тотальном невезении. «И ты можешь магически истощить кого угодно?» – Тавер сыпал вопросами. «Даже ректора? Тогда почему ты до сих пор ничего такого не сделал?» «Ну, во-первых, для этого нужен специальный ритуал», – ответил Реф явно нехотя и уклончиво. «А во-вторых?» – не унимался артефактор, мне лень. Прямо-таки вся философия жизни в двух словах. Дарла вяло попыталась пошутить, да только даже у нее сейчас настроение было совсем нерадужное. Мы все сидели в гостиной, спать явно никто не собирался, и только воодушевленный алим носился по дому, хватаясь за все подряд. Интересно, теперь дух выглядел иначе. Уже не древним стариком в лохмотьях, а таким кругленьким мужчиной лет пятидесяти, в идеально выглаженном парадном камзоле, Одеждой он походил на дворецкого, но у меня почему-то упорно крутилось в голове сравнение с трактирщиком. Таким жизнелюбивым, гостеприимным и болтливым. «Ты сильно-то не усердствуй!» – окликнул его Гран. «Нельзя, чтобы кто-нибудь догадался, что ты от магического запрета избавился!» «Ну ладно, снаружи останется все как прежде!» – пообещал дух. «Но внутри-то дайте мне наконец-то все нормальное состояние привести!» «Я столько лет мучился от невозможности ничего сделать, а теперь, раз я снова в своей власти, просто обязан вернуть дом в достойный вид». Чтобы с ним больше никто не спорил, он тут же втянулся в потолок. Видимо, спешил похозяйничать в спальнях. Я сидела на диване рядом с Рефом. Он держал меня за руку, и уже за одно это я была очень ему благодарна. Пусть даже завтра он снова станет холодным и презрительным, но сейчас я уж очень нуждалась в его поддержке». Само собой, Рефу пришлось рассказать ребятам, кто он на самом деле, хоть им явно было немного не по себе от столь неожиданной и пугающей правды, но восприняли ее все же более-менее спокойно и, конечно же, пообещали сохранить это в тайне. «Ладно, с этим понятно», – вздохнул Гран. «Но вот пожар!» На что тут гадать?» Лицо Рефа приобрело ожесточенное выражение. «Вы сами посудите, мы вернули наш герб на монумент, мы лидируем в турнире. Было бы даже странно, что после такого нас оставили бы в покое. Но даже я не думал, что пойдут на подобные меры». «И что же, ректор или король вот так вот просто приказали нас заживо сжечь?» — усомнилась я. «Да вряд ли, конечно!» — неуверенно пробормотал Гран. «Само собой, нет. Реф явно с трудом сдерживал кипящую злость». Скорее всего, было просто сказано, мол, совсем эти уникальные магии обнаглели, надо найти на них управу. А Эвен с дружками эту управу придумали и осуществили, причем им явно из других команд помогали. Такой нерушимый барьер может создать лишь старшекурсник-артефактор. Наслать беспробудный сон – это уже по части целителя. Уж для призыва и воплощения магического огня все виды магии нужны. «Нашли бы завтра пепелище». пробормотала Аниль. «Еще нас бы посмертно обвинили, что это мы как-то по неосторожности пожар устроили, и значит, сами в своей гибели виноваты». «Ого!» Со вздохом подтвердил Тавер. «Это-то все понятно, но дальше как нам быть?» Дарла скрестила руки на груди. «Еще три состязания впереди. У нас есть все шансы такими темпами до финала уж точно не дожить». «Ай, ну чего вы теперь переживаете?» С потолка свесился Алим. Сейчас, когда я в полной своей силе, никто ничего дома не сделает, так что тут вы в полной безопасности. Посреди дня нападать на вас уж точно никто не рискнет, ну но а ночью здесь будете». Халим, спохватилась я, – «а ты можешь создать в доме дополнительную комнату?» «Могу». Он с готовностью кивнул и вполне серьезно уточнил. «Амстрефом уже требуется отдельная спальня?» Я чуть воздухом не подавилась. Благо, никто из ребят хихикать и развивать тему не стал. Чувствуя, что на щеках выступает предательский румянец, я спешно пояснила. «Алем, да я про Зулю. Ну что он у нас все на улице да на улице?» «Ай, его теперь внутрь не заманишь», — возразила Дарла. «Зуля — вольный птиц. Он то в лес убежит, то на свалку, то к друзьям на кладбище. У него же теперь непомерная радость, настоящий значок. Вот всем его и демонстрируют. Тем более ведь Вейнса ищет. Сегодня по чистой случайности задержался, хотя, говорит, копал и следом огонь появился настолько быстро, что он даже толком ничего сообразить не успел. «Другой раз нам может так не повезти», — тихо произнесла Ниль. «Другого раза точно не будет». С мрачной уверенностью возразил Рев. «Мы этого не допустим, так?» «Так», — решительно отозвался Гран. «Пусть только рискнут еще раз сунуться». «Ну мстить? Мстить мы не будем, что ли?» Тут же возмутилась Дарла. Все после турнира. Отрезал Рев. Сейчас малейший наш проступок станет поводом снять команду с соревнований. Потому никаких опрометчивых действий. Три дня уже потерпим. Нам необходима эта победа, чтобы факультет закрыть не смогли. А потом уже будем разбираться с этой компанией отморозков. Согласен. Гран кивнул. А пока давайте-ка спать. До рассвета еще несколько часов. Нам надо хоть немного отдохнуть. Мы с Рефом уходили из гостиной последними. Дождавшись, пока остальные скроются наверху, Реф вдруг придержал меня за руку, довольно холодно произнес. «Ира, послушай, я не хочу, чтобы ты что-то себе нафантазировала. С тобой я вел себя так, как вел бы с любой беззащитной девушкой, которой нужна помощь». Я так и поняла. Как можно спокойнее ответила я. «Не переживай, я не возомнила, что твои объятия и утешение это проблеск каких-то светлых чувств ко мне». «Вот хорошо, ты уж извини, но магия в нашем мире решает все». «Все тем же тоном продолжал он. А ты?» «Вроде как пустое место». С горькой усмешкой перебила я. «Нет, имел в виду». «Я тебя так и поняла. Я старательно пыталась не показать, насколько мне сейчас горько и обидно». «Не переживай, лишний раз донимать тебя не стану, сама как-нибудь справлюсь. Спасибо, конечно, за помощь, ну и ты уж, пожалуйста, давай без этой излишней благотворительности в стрессовых ситуациях. Мне, знаешь ли, малоприятно, когда непрошены лезут с объятиями не слишком-то симпатичные мне люди». И, не дожидаясь его ответа, я поспешила в спальню. Аниль уже легла, а Дарла покающаяся сюкла с цветнем. «Молодец, мой цветюничка спасительный, разбудил девчонок!» Вы, Зули, прямо герои. Реф, конечно, тоже постарался, но если бы не вы, до этого бы дело не дошло. А как ты нас с помощью цвет не разбудила? Я постаралась отвлечься от мысли о Рефе. Так он ядовитый же. Вместо нее ответила сонная Аннель. и от малых дозах? Это как раз-таки встряска для организма. Понятно. Сев на кровать, я покатилась на шкаф. Алим и наши вещи воссоздал из пепла, получается. «Да, все цело», — целительница зевнула. «Аля ведь в своем роде память дома о любых мелочах, так что, считай, пожара будто и не было. Ничего не пострадало. Ну, кроме наших нервов». Дарла, которая явно уже вернулся весь ее радужный настрой, посмотрела на меня и хихикнула. «Как тебя Рев заботливо обнимал. Я смотрю, у вас с ним прям такие идиллии уже». «Ничего подобного». — спешно возразила я. Хотела пояснить, что это просто такая исключительная ситуация была, но Дарла продолжила. — Ага, ничего подобного, как будто мы не видим. Вон, уже даже Алим предлагает вам отдельную комнату на двоих выделить. — Слушайте, у нас с Рефом ничего нет и не будет. — вспылила я. — И давайте уже закроем эту тему. Сейчас вообще-то проблем поважнее выше крыши. — Он очень за тебя, Кира, испугался. — сонно пробормотала Аниль. — Когда пришел в себя, первым делом спохватился. Где ты? Мы ведь... «Проглядели, что ты убежала, а он сразу на твои поиски сорвался, что уж тут скажешь. Повезло тебе с ним». Я не стала ничего отвечать, забралась под одеяло и закрыла глаза. Несмотря на пережитые и мрачные мысли, почти сразу же провалилась сон. Перед соревнованием по зелье варенью мы друг с другом прощаться не стали. Раз уж ночью выжить умудрились, то тут нет смысла волноваться. Рев снова с самого утра меня не замечал, но я старалась вообще об этом лишний раз не думать толку, лишь расстроюсь еще больше, а вот все остальные были в приподнятом боевом настроении. И, конечно же, Дарла отличилась. Заметив в толпе, среди студентов Эрвина тут же к нему подбежала. «Эрвин, зомби ты мой будущий, приветики! А что такое, что у тебя так лицо изумленно перекосило? Ой, неважно, ты сегодня выглядишь, я тебе скажу!» Она с сочувствием покачала головой. «Помятый какой-то, опухший. Плохо ночью спал, наверное. Шатался где-то, да?» «Все-все, поняла. Опять с огнем баловался. он ресницы опалены. Нету, Эрвин, бросай это дело!» «Ты разве не знаешь, что те, кто неосторожно обращается с огнем, сами могут от этого огня получить, а из той кучки пепла, которая от тебя останется, уже никакого зомби не сделать?» «Ну, бывай, нам тут побеждать пора!» Она легонько похлопала все еще шарашенного Эрвина по щеке и поспешила к нам. Само соревнование должно было проходить в просторной лаборатории Зельеваров. Здесь уже для каждого участника приготовили отдельный стол с разномастными плошками и приспособлениями, и стеллаж, уставленный разноцветными бутылочками с гирляндой вязанок, сушеных трав и маленькими коробочками с неизвестным содержимым. Причем в этот раз места были распределены. Над каждым стеллажом виднелся герб факультета. Когда участники заняли свои места у столов, традиционно завел свою речь король. Но в этот раз Мунт все же был пооригинальнее. Под конец торжественно произнес. «А еще сегодня торжественно представляю новый турнирный кубок, который будет вручен победившей в турнире команде!» Сразу после этих слов двое стражников несли на польную вазу, хотя теоретически это может и считалось кубком, но по моим наивным представлениям кубок должен был выглядеть поменьше, впрочем, не только по моим. «Куда такая махинта?» – пробормотал Тавер. «Вроде как раньше кубок небольшой был». «Да нормальный кубок!» – Дарла пожала плечами. «Хозяйстве пригодится. Будем им во время жары дверь подпирать для проветривания». «Ага!» «Золотым кубком, усыпанным драгоценными камнями?» – возразила Ниль. «Ну а что? Я не удержалась от смешка. Пусть и прохожие видят, как уникальные маги хорошо живут». Король, наконец, закончил восхвалять ювелирное совершенство кубка, и появились основатели. «Внимание участникам! Вам предстоит за отведенное время создать зелье Сасси Тавиерского в количестве шести порций, которые должны будете принять вы сами и ваша команда». «Что это за зелье такое?» – заранее перепугалась я. «Ой, а я, я знаю!» – Дарло Орло «Я видела такое на ярмарке в Эфлейне в прошлом году. Дорогущая зараза, но свойство у него цвет волос менять. На пару часов и случайным образом. Забавная штука, в общем, но совершенно бесполезная». «И такую ерунду выбрали для соревнования?» – не поняла я. «Это по свойствам ерунда!» – тихо возразила Ниль. а по приготовлению одно из самых сложнейших зелий. Там хоть в одном ингредиенте хоть чуточку ошибешься, все. — Что все? — поинтересовался Тавер. — Волосы выпадут. — Ну да, выпадут, конечно, когда уже твой труп разлагаться будет, — обрадовала Дарла. — Но уже не от зелья, а сами по себе. От зелья ты просто умрешь на месте. Но не переживай, шевелюра твоя блондинистая все же при тебе первое время останется. Бедный Тавер нервно сглотнул. — Ну не нагнетайте. Тут же вмешалась Аниль. «Вы что, в грани сомневаетесь?» Мы втроем дружно покачали головами, мол, ничего подобного не сомневаемся. И только Рев по-прежнему хмуро молчал, наблюдая за происходящим. А происходило следующее. Участники состязаний уже что-то активно смешивали в высоких колбах на столах, а Гран все еще хмуро стоял возле своего стеллажа. У него нет нужных ингредиентов. Вдруг порывисто выдал Рев. «Как?» бомблел ланиль я внимательно наблюдал что именно брали со своих стеллажей остальные у грана этого на полках попросту нет мрачно ответил рев понятно теперь зачем места факультетов заранее распределили видимо ректор был не в курсе замеса своего сынка и решил сам нам помешать заранее зная какое именно зелье назначат приготовить но это же нечестно возмутилась я основатели обязательно это учтут в данном случае они будут оценивать лишь результат возразил Рев. Гран в это время еще раз критически оглядел свой стеллаж и вдруг, подернувшись с легким мерцанием, превратился в крупного черного волка. Внимательно обнюхал все ингредиенты и начал осторожно, прямо лапами доставать некоторые и ставить на стол. Остальных участников деморализовало это не слабо, особенно целителя, стол которого был с Граном по соседству. Видимо, уж очень впечатлило, что тут волк орудует. Агран ни на кого не обращал внимания. Снова обернувшись человеком, он начал сосредоточенно создавать зелья. Ловкими, выверенными движениями отмерял по каплям жидкости. Разномастными мерными ложками добавлял сыпучие составляющие из коробочек, поджигал на маленькой горелке отобранные травы и на этом дыму готовил специальные чаши зелья. И в итоге разлил по шестимерным чашам точно такую же болотную зеленую жидкость, что приготовили остальные участники. Получается, Гран фактически создал рецепт сам, подобрал ингредиенты так, чтобы в итоге получилось нужное зелье. Как раз появились основатели. А значит, время приготовления шло, и пора было зелье дегустировать. Наша команда встала первой и направилась к Грану. Остальные явно не рвались попробовать зелье с возможным мгновенным летальным исходом. «Подождите», – остановил нас хмурый оборотень. «Я попробую первым, а то мало ли…» Но Аниль вдруг проявила редкостную решительность и одним глотком осушила одну из чаш. В первое мгновение не произошло ничего, а потом вдруг ярко-рыжие кудряшки-целительницы враз распрямились и приобрели чудесный платиновый цвет. и, -и, -и, -и! восторженно взвизгнула Дарла. «Я тоже хочу!» — и выпила свою порцию. И тут же наша блондинистая некроманка превратилась в жгучую брюнетку. «О, да!» а выдохнула она. «Ну что, и кто теперь скажет, что я на некромантку не похожа?» Никто и не говорил, все пили зелья. Тавер стал брюнетом, Рев с Граном – блондинами, а мои светло-русые волосы вмиг завелись рыжими кудряшками. Жутко забавно было смотреть друг на друга в новом образе, но тут слово взяли основатели. На тот момент остальные команды тоже перекрасились. «Пришло время подвести итоги», громогласно произнес один из призрачной троицы магов. С заданием справились все. Разница лишь во времени выполнения. Итак, первое место — факультет прикладной магии. Второе место — факультет целительства. Третье место — факультет боевой магии. Четвертое место — факультет некромантии. Пятое место — факультет уникальной магии». «Ну да, все верно», — мрачно пробормотал Гран. «Я закончил зелье позже остальных». «Будь у тебя нужны ингредиенты», — тут же возразил Аниль. Ты бы справился раньше всех, заговорил уже другой основатель. Таким образом, после четырех состязаний счет следующий факультет прикладной магии 12 очков, факультет уникальной магии 12 очков, факультет боевой магии 11 очков, факультет целительства 10 очков, факультет некромантии 5 очков. Ну вот. Тавер улыбнулся. Мы все равно в лидерах. Да и завтра в соревновании по боевой магии первое место однозначно за рефом. Так что не расстраивайся, Гран. «Да я и не расстраиваюсь», — отозвался оборотень. «Я просто зол! Мало того, что такая подстава с нужными ингредиентами была, так еще и теперь два часа блондину ходить!» К вечеру эффект зелья сошел на нет. Да и Зуля порадовал, что вроде как ему удалось кое-что обнаружить. Мы в это время как раз все были в гостиной и собрались отправиться вместе с зомби на поиски. Но тут вдруг в воздухе вспыхнул свет, формируя герб боевой магии. Минуя рефа, он проплыл ко мне и растворился над моей головой. «Это что такое было?» – оторопела я. «Это?» – голос Аниль дрогнул. «Это был жребий выбора!» «То есть?» – мне заранее подурнело от жутких предчувствий. «Ну, понимаешь, Кира...» замялся гран потому участников и шестеро чтобы выбор был он не договорил рев перебил его смотря на меня чуть ли не лютым взглядом основатели выбрали тебя для завтрашнего состязания как так запаниковала я у меня же нет магии они не могут выбрать того у кого нет магии Магия у тебя есть отрезал рев и выбор основателей это лишь в очередной раз подтверждает Захотелось звать в полный голос. «Нет, ну что за несправедливость-то? Ладно, если бы это были козни ректора, но ведь выборы осуществляют сами основатели, независимо ни от кого. Почему же я такая невезучая?» Впрочем, терпеть это невезение мне оставалось совсем недолго. Учитывая, что на состязании по боевой магии запросто могут и убить, жить мне завтра предстояло последний день.